Трактир Флицкой тюрьмы Вечеринка пивного клуба дапа наморал свой опус только вчера, а весь трактир уже был обклеен его объявлениями, как и остальные клубы и кофейни столицы. По крайней мере, так предполагал Даниэль, который читал заметку, сидя в углу и притворяясь, будто пьет пиво. Он не переступал порога Кит-Кэт, и других подобных заведений с памятной встречи в «Черном Псе» 10 дней назад. Трактир Флидской тюрьмы стал его новым колледжем, а должники — главным образом коллегия инспекторов — новыми товарищами по занятиям. Они были не скучнее большинства членов клуба Кит-Кэт и даже куда сговорчивей, поскольку хотели одного — и дальше получать от жизни все возможные радости. Даниэль мог прибавить им веселья, просто заказав на всех выпивку. А еще ведя разговоры о спрятанных сокровищах. Сказочка, выдуманная им на ходу, распространилась по флидской тюрьме быстрее конъюнктивита. Почти никто в нее не поверил, и все равно нашлись десятки охотников тыкать лопатами и ломами, в любой участок земли, пола или стены, на котором Даниэль хоть ненадолго задержал взгляд. Даниэль не думал привлекать к себе такое внимание, и теперь боялся, что если он все-таки вызволит Шафто из тюрьмы, его опознают и арестуют. Впрочем, поздно было что-либо исправлять. Оставалось только по возможности сбить будущих дознавателей со следа. Даниэль ходил в большом каштановом парике и на вопросы об имени отвечал «Зовите меня, старик пар-3!». Теперь он понимал, как люди вроде Боллингброка влипают в крупные неприятности. Не потому что делают одну явную глупость, а потому что шаг за шагом сужают выбор и в итоге должны идти ва-банк. Из простаков, поверивших в спрятанный клад, ни один не принадлежал к коллегии инспекторов, что порождало определенные трения всякий раз, как Даниэль заглядывал в тюремный трактир. Все хотели сидеть рядом с Даниэлем, председатель и коллегия, чтобы пить за его счет, кладоискатели, чтобы слушать о последних изысканиях, Даниэль бессовестно их стравливал, что в долго- или даже среднесрочной перспективе было бы неразумно, но в качестве стратегии на 10 дней сработало успешно. Он начал ронять намеки, что сокровище зарыто в северо-восточном углу тюрьмы, там, где сидели братья Шафто и Томба. Менее чем через час. Кладоискатели пришли к гневному умозаключению, что высшее начальство, не иначе как Тори под руководством гнусного Чарльза Уайта, намерено само провести раскопки. Разумеется, незаконно, а солдаты поставлены для прикрытия. Коллегия инспекторов не поверила ни единому слову, но ухватилась за легенду, дающую предлог для очередного иска к Смотрителю – посему принялась лицемерно ее распространять и даже расцвечивать подробностями. Даниэлю с его дисциплинированным умом и в голову бы не пришло, что события могут принять такой нелепый оборот, и уж тем более он не стал бы строить на чем-то подобном свои планы. Однако сказанного было не вернуть. За два дня Даниэль узнал все, что стоило знать об устройстве тюрьмы и ее порядках. Еще неделю он убил на выяснение того, о чем мог догадаться сразу. Недвижимость, даже самая завалящая, в Лондоне дорога и ревниво оберегается. Лачуги на флит Лейн ужасали своим убожеством и вонью, но для тех, кто работал в их задних комнатах, или держал бордели на верхних этажах, это были маленькие королевства, и за каждым квадратным футом здесь приглядывали не хуже, чем в Версале за статуей или клумбой. Даниэль знал, Так же непреложно, как то, что прямая кратчайшее расстояние между двумя точками, что в погребах этих домов есть неописуемо мерзкие сливные отверстия, ведущие в давно спрятанный под землею ров флицкой тюрьмы. Тот самый ров, чье содержимое сочится через стены подземного каземата на братьев шафту. Однако, сколько бы Даниэль не ходил от двери к двери, Какую бы фантастическую ложь не выдумывал, его не пустили даже на порог, не то что в подвал. Сточные отверстия представляли ценность, позволяли сливать неприятные отходы некоторых выгодных производств, например, разделки туш и мыловарения. Благодаря этим чудесным отверстиям люди кормились сами и кормили семьи. Они не видели причины показывать их любопытствующему незнакомцу. Даниэль мог бы предложить деньги за погляд, но это значило привлечь к себе лишнее внимание. Точки А и Б на чертеже Гука, места, где Рофф сообщался с отвесными берегами флицкой канавы, найти было несложно. Однако их закрывали железные решетки и кирпичная кладка с отверстиями для стока. Сатурну, чтобы убрать преграду, хватило бы лодки и бочонка с порохом, но взрыв посреди города в четверти мили от собора святого Павла вряд ли прошел бы незамеченным. Оставалось одно – проникнуть в спрятанный ров через саму флицкую тюрьму, пользуясь ее особенностями и нежданным успехом истории про спрятанные сокровища. На собрании пивного клуба 7 октября, в четверг, старик Пар-3, изрядно перебрав, сболтнул, что к сокровищу можно подобраться в обход солдат, если сделать подкоп из рва. На следующее утро обнаружили, что уборная, прилегающая к поварне у северной стены, подверглась нападению вандалов. Нужник был на две дыры. Обе, как стало ясно, после того, как одну разворотили, вели в колодец, за которым лежал непроглядный гибельный мрак. Левое очко не тронули, правое значительно расширили топором, сделав непригодным к использованию. Вот это уже серьезно затрагивало все население флит. Тюрьма была печально известна своей ветхостью, а смотритель нежеланием раскошеливаться на ремонт, коллеги инспекторов предстояло судиться с ним за починку нужника лет 100 председатель провел беседу со стариком пор эксцентричный гость и его здоровяк слуга могут сколько угодно посещать трактир и двор для игры в мяч но с разговорами о кладе пора завязывать сортирного вандала если найдут ждет наказание под помпы К тому времени Даниэль сделал еще одно важное открытие. Пусть недвижимость дорога, зато люди дешевы. Собственно, он мог бы значительно раньше вывести это из того, что за крохотные кусочки серебра они чистят дымовые трубы, ложатся в постель с сифилитиками и подставляют себя под пули в Бельгии. Но, как многие, счастливо избавленные от такой необходимости, всячески старался не думать о подобных вещах, пока Питер Хогстон принудительно не раскрыл ему глаза. Даниэль платил за работу относительно щедро. Как и предупреждал Сатурн, им пришлось отбиваться от наплыва желающих, готовых делать то же самое за меньшие деньги. От работника требовалось следующее. Войти в Афлидскую тюрьму, якобы с целью облегчиться, юркнуть в поломанный сортир, когда никто особенно не смотрит, и прыгнуть в дыру. Первый мальчишка, который это осуществил, был вознагражден щедрее последующих, поскольку никто не знал, что его там ждет. Выбравшись назад по веревке, которую ему заранее выдали, он сообщил сенсационную новость – Под сортиром идет длинный, плавно изгибающийся туннель с твердым дном, покрытым на несколько дюймов склизким илом. Нечистоты в туннеле доходят примерно до середины бедра. Нанятые Даниэлем молодые люди спускались в дыру с сумками за спиной, маленькими, чтобы не привлекать внимание надзирателей, а вылезали с пустыми руками. Они соорудили лестницу, чтобы подниматься из туннеля не по канату, как первопроходец. Они уходили под землю с мерными веревками и возвращались с цифрами в голове, которые Сатурн наносил на план. В восьми футах восточнее Нужника на северной стороне туннеля имелось отверстие в два размаха рук шириной, откуда время от времени извергались скотские внутренности. Одиннадцатью футами медали находился сток туалета, принадлежащего, вероятно, какому-то зданию, по другую сторону стены. Еще через две сажения справа – сток тюремной поварни. Еще через тридцать шагов по вонючей жиже за поворотом в туннель втекала тоненькая чистая струйка – избыток воды из цистерны, стоящей между поварней и темницей. Бесстрашные исследователи проникали все дальше в глубины рва. Из их возбужденных рассказов постепенно складывалась общая картина. Через день они обнаружили хлипкую каменную кладку в 90 или 100 футах к востоку от Нужника. Это могла быть только стена темницы. Прижимаясь к ней ухом, мальчишки убедили себя, что слышат по другую сторону лязг цепей – тяжелых кандалов, которые смотрителю флидской тюрьмы пришлось одолжить в Нью-Гейте, чтобы заковать членов банды шафту. Теперь юные герои, спускаясь в сортир, проносили с собою железные ломики, долота и обмотанные тряпками молотки, чтобы выковыривать из кладки потрескавшийся раствор. Через два дня работы кто-то с противоположной стороны – негр, так что, надо полагать, томба, вытащил кирпич и в образовавшуюся дыру размером с кулак посоветовал больше не разбирать стену, чтобы не заметили тюремщики. После этого начались иного рода приготовления. Мальчишки, рекрутированные из числа лондонских трубочистов, то есть привыкшие к узким и грязным вертикальным лазам, обследовали выходящие в ров сливы уборных и нашли самый подходящий. Он вел в публичный дом, занимающий часть трактира «Прекрасная дикарка», одного из множества подобных заведений в дымных трущобах между восточной стеной тюрьмы и Грейт Олдбейли. Первые дни второй недели октября Даниэлю казалось, что вечер четверга с очередным заседанием пивного клуба никогда не настанет. Частые визиты в пострадавшую уборную начали привлекать внимание. Не сами мальчишки, они выставляли дозорных, чтобы влезать в туннель и выбираться из него не на глазах у тех, кто зашел просто справить нужду, но оставляемый ими зловонный след. В темном и сыром тюремном сортире лишняя грязь и вонь были, конечно, не так заметны, как где-либо еще тем не менее начались пересуды, вселявшие в Даниэля тревогу. Ведь не то, чтобы у него было мало других оснований тревожиться. Чем больше времени он проводил в трактире, тем беспокойнее становился, и все же в последние дни сидел там почти безвылазно. Вечером четырнадцатого Он изучил Дапена объявление об аукционе раз5 в промежутках между перечитыванием сегодняшних и вчерашних газет. Но вот наконец, стемнело, трактир начал наполняться любителями пива, неспешной походкой вошел Сатурн и подмигнул Даниэлю, разумеется, слишком рано. Все случилось чересчур быстро. Даниэль был не готов. Нечто похожее произошло год назад, когда встречные ветра на много недель задержали Минерву в Массачусетском заливе, и Даниэль при всем своем неверии молился о смене погоды, а едва его желание исполнилось, их атаковал пиратский флот Черной Бороды. Сейчас назревала еще одна перемена в воздухе. Еще одно приключение было на подходе. Даниэлю сделалось страшно. Однако он убеждал себя так. Люди вроде Джека Шафто ведут жизнь полную приключений. Даже Даниэльев, преподаватель математики в Кембридже, Исаак Барроу, как-то сражался с корсарами в Средиземном море. С тех пор, как год и два дня назад Енох вошел к нему в дом, все было сплошным приключением, хоть и с небольшими затишьями. Так почему бы не продолжить? Даниэль подозвал одного из трактирных служителей и, протянув ему золотую монету, велел откупорить бочку пива. Должники восприняли это как библейское чудо и ответили своим чудом. Превратили полную бочку в пустую. Даниэль заказал вторую, потому что по правилам и даже дальше раскатился слух, что старик Пар-3 угощает весь Лондон. Народ! Вливался в ворота сплошным потоком, таким плотным, как сообщили Даниелю, что никто не мог выйти. Собрание казалось ему обычным, хоть и более многолюдным, и куда более благодарным, пока должники под возгласы «Виват!» не подняли его на плечи. Тогда-то, с высоты, он увидел в открытые окна и дверь, туман над двором для игры в мяч. Необычный лондонский туман, а сгустившееся дыхание сотен людей, толпящихся снаружи, поскольку в трактире места уже не осталось. Будь они индейцами или турками, следовало бы встревожиться. Однако то были англичане, движимые общим английским свойством, желанием пить и веселиться вместе, особенно в темную промозглую ночь». Даниэль решил, что пришло время сыграть на еще одной черте английского характера — готовности включиться в любую сумасбродную затею. «Я издержал все свое золото!» — объявил он, когда от него потребовали произнести речь. И клуб затих, насколько вообще может затихнуть такое многолюдное сборище. «И мои родные...» которым не по душе предпринятые мною изыскания, сказали бы, что теперь я присоединюсь к вам в стенах флит. В их глазах это позор. В моих честь не меньше, чем получить орден подвязки. Пауза для новых тостов и криков виват. Однако этому не бывать, ибо недавно... «Я обнаружил новые документы, которые позволят мне точно установить местонахождение клада, зарытого здесь 140 лет назад, монетчиками брошенными в тюрьму по приказу сэра Томаса Грэшема». Вступление прозвучало многообещающе, но дальше оратор пустился в многословный и совершенно лишний, по мнению большинства, исторический экскурс всему речь вознаградили не такими бурными аплодисментами, как если бы он заказал еще бочку пива. Впрочем, цели своей Даниэль достиг. Те, кто искренне верил в спрятанный клад, еще раньше заподозрили, что в голове старика Пар-3 зреет новый план. Теперь они ринулись к нему, размахивая острыми палками и лопатами». Коллегия инспекторов испытывала сильнейшее недовольство и охотно сунула бы Даниэля головой под помпу, но ничего не могла поделать, пока старика портри окружает толпа гостей, в чьих животах плещется выставленное им пиво. — Теперь, если вы любезно отнесете меня на бедную сторону, — крикнул Даниэль, — я найду клад. Мы выкопаем его, и разделим на всех. Об одном прошу. Не подходите близко к солдатам и не испытывайте их терпение. Они вооружены, и если мы дадим им хоть малейший предлог, могут захватить то, что по праву наше». Он надеялся, что его слышали даже на дальнем конце толпы. Кроме того, теперь коллегия инспекторов могла проявить власть. Председатель и три его ближайших советника направились к темнице, вероятно, с тем, чтобы объяснить солдатам происходящее. «Цистерни бедной стороны!» — провозгласил Даниэль. Через несколько мгновений он был уже на месте, окруженный толпой ретивых кладоискателей. Здесь Даниэль в свой первый визит наблюдал наказание под помпой. Он вытащил документ, написанный истинным алфавитом и непонятный даже для грамотных должников. К счастью, поскольку на самом деле это было составленное Гуком описание часового механизма. «Здесь сказано! Отсчитайте 50 шагов параллельно флицкой канаве до дерева!» объявил Даниэль и дал понять, что хочет спуститься на землю. Как только его желание выполнили, Он приблизился к цистерне, повернулся на север и начал считать шаги. «Раз, два, три...» К тому времени, как он добрался до десяти, толпа подхватила счет. Число пятьдесят все хором произнесли уже в расписном дворе. дерева нет», — заметил Даниэль в наступившей тишине. «Разумеется! Оно сгорело во время пожара». Тем не менее, мы должны продолжать, помня о возможной погрешности. Он так долго изучал документ, что самые нетерпеливые принялись копать прямо здесь. Тут написано «Повернитесь вправо и отсчитайте еще сто шагов, что сперва меня смутило», сказал Даниэль, глядя на стену главного здания, преграждавшую им путь. Потом я снова вспомнил, что тогда тюрьма была меньше. Нам надо отсчитать 100 шагов в ту сторону. И он указал на тюрьму. У каждого из складоискателей была своя теория, как это следует осуществить. В следующие минуты могло показаться, что флит поменялась обитателями с бедламом. Люди лезли в окна, протягивали веревки через комнаты, вышагивали вдоль внешних стен и чертили палками на земле. Через некоторое время примерно две трети из них сошлись на ближнем краю двора для игры в мяч. Небольшие группки инакомыслящих отметили места чуть ближе или чуть дальше и яростно отстаивали свою правоту. «Здесь должно быть еще одно дерево, но его нет», — сказал Даниэль. Некоторое время он изучал документ, периодически щурясь на купол святого Павла. «Разумеется, шпиль старого собора располагался немного в другом месте, но, по счастью, я еще помню где». Он двинулся на сбереженный в памяти ориентир через весь двор. Групки инакомыслящих следовали параллельными курсами, ревниво считая его шаги. Даниэль остановился, чуть не доходя до стены, сделал пять шагов влево и оказался на краю неглубокой каменной канавки, идущей у ее основания. Он огляделся, якобы сверяя приметы, но на самом деле его интересовали солдаты. Сержант поднял всех десятерых и выстроил перед зданием темницы. Они стояли лицом к толпе, с примкнутыми штыками. Сержант впереди всех. Несколько членов коллегии инспекторов сгрудились перед ним, видимо пытаясь создать буферную зону между солдатами и кладоискателями. Все настороженно смотрели на старика-портрии, который остановился в полудюжине ярдов от солдат. Однако дальше он не двинулся. «Копать надо здесь!» — объявил Даниэль. И топнул ногой, после чего вынужден был отпрыгнуть, чтобы ее не перерубили лопатой. Он оглянулся через плечо. Солдаты, судя по всему, несколько успокоились — В темноте за их спинами рослый человек опрометью вбежал в уборную, как будто у него прихватило живот. Старика партри совершенно забыли и выталкивали к краю толпы. По ходу дела с него сбили парик. На самом деле он сам этому поспособствовал, тряхнув головой в нужный момент. В тени тюрьмы Даниэль сбросил плащ и остался с непокрытой головой в убогом платье таком же, как у большинства здешних обитателей. Неприметный старик двинулся на юг, в обход бедной стороны. Потом вдоль западного края тюрьмы, мимо цистерны и ворот, в которых сейчас образовался затор, потому что гости пивного клуба отправились по домам, все три надзирателя внимательно разглядывали их лица. Через расписной двор и в круг северного торца главного здания. Пострадавшая уборная была прямо перед ним. Он почти полностью обошел тюрьму, зато попал сюда, не проходя перед солдатами. Даниэль вступил в уборную, сел, глубоко вдохнул, поднял колени и повернулся на заду так, что его ноги оказались над дырой. Как только он их опустил, сильные руки ухватили его за щиколотки и потащили вниз. Все произошло куда быстрее, чем ему хотелось. Только голова и плечи еще торчали из дыры, когда его ослепил свет. Кто-то вошел в уборную с фонарем. Даниэля рывком втянули вниз, ударив подбородком о край отверстия. Из внешнего мира донесся виск и стук падающего фонаря. Неровный овал света над головой сменился мраком. «Думаете, она успела рассмотреть ваше лицо?» Просипел в ухо Сатурн. Даниэль ничего не сумел ответить. Его охватила парализующая тревога, предшественница ужаса и, вероятно, дурноты. Он только сейчас понял, каково это находиться в лондонской канализации, хотя даже не ступил в нее по-настоящему». Сатурн нес его, перекинув через плечо к источнику света, скрытому за перегибом туннеля. Даниэль ринулся бы обратно, если бы не стыд за то, что нанятые им люди спускались сюда раз за разом на протяжении недели. Он страдал. Время шло. Они находились в другой части туннеля, где было больше людей и света. В стене пробили дыру. За ней открывалось низкое сводчатое помещение, в котором сейчас работали несколько человек. Дверь в дальнем его конце предусмотрительно заклинили. Если бы солдаты услышали что-нибудь за шумом толпы и спустились узнать, в чем дело, они бы все равно не сумели ее открыть. На полу лежали три человека в немыслимо жалком состоянии казалось, они отдыхают, но Даниэль видел, что на самом деле они больны, измучены и закованы в стофунтовые ньюгейтские цепи. Человек с молотком и зубилом сбивал с них ручные и ножные кандалы. К тому времени, когда появились Сатурн с Даниэлем, один уже был свободен и теперь сидел, растирая запястья. «Мы неделями жаловались, что тут нет гальюна», — заметил он. «А теперь нам предстоит туда лезть!» «Скорее оттуда!» — возразил Сатурн. «Надеюсь, ты в силах взобраться по лестнице, Дэнни?» «Лучше спроси сыча, который болтается у тебя на плече, в силах ли он!» — парировал Дэнни. «У него есть скрытые возможности!» — отвечал Сатурн. «Тогда уж хватит их прятать!» — сказал Черный. Впрочем, при таком освещении трудно было различать оттенки кожи. Престыженный этой и другими подобными шуточками, Даниэль заерзал и попросил Сатурна его спустить. Нечистоты доходили до колен. Оставалось убеждать себя, что и это в конечном счете можно пережить. «Если кто-нибудь готов, то давайте тронемся», — предложил он. «Спасибо». Но мы будем держаться вместе, отвечал Дэнни. Томбо уже освободили. Однако за Джимми человек с молотком только-только принялся. Впрочем, вы можете показывать путь к выходу, если он, конечно, есть. Есть, заверил Сатурн. Осталось расчистить последний дюйм. И он показал толстый железный ломик. Последний дюйм состоял из досок. Это был пол. Настеленный на относительно широкий колодец, ведущий в ров, только он и отделял мир Клоаки от уборной борделя в таверне прекрасная дикарка. Сатурн, как правило, не злоупотреблял своим телосложением. Он был скорее из тихих здоровяков. Тем более впечатляюще выглядело, когда он решил такие приложить силу. При виде великана, возникающего из пола их туалета в вулканическом извержении щепок и сломанных досок, жрицы любви не стали искать разгадки увиденному, а просто кинулись к выходу, бросив клиентов на разных стадиях раздетости и возбуждения. В борделе было двое вышибал, которые, естественно, стояли у входной двери. Прошло несколько минут, пока они поверили, что их услуги требуются в отхожем месте. Когда они появились, размахивая дубинками, то увидели противника, превосходящего их числом, силой и вооружением. К тому времени из отверстия, проделанного Сатурном, вылезли уже семеро. «Если вы пришли, чтобы нас вышвырнуть», — сказал Даниэль, — «то спешу обрадовать. Мы сами хотим поскорее убраться. Где здесь выход?» Рядом с трактиром прекрасная дикарка ждала телега, запряженная четверкой лошадей. На телеге помещались бочонок с водой и паренек, который весело окатывал из ведра всех, кто в нее залезал. Чистыми они, разумеется, не стали, но вода хотя бы смыла твердое и разбавила жидкое, так что всем несколько полегчало. А главное, все произошло довольно быстро. Пустой бочонок сбросили на землю. Половина участников похищения выбралась через уборную флицкой тюрьмы с тем, чтобы выйти через ворота. Двое сразу за порогом борделя отправились своим путем. Джимми, Денни, Томба, Сатурн и Даниэль лежали в телеге. Паренек накрыл их рогожей. Выпочканные башмаки и штаны они сбросили, пока телега петляла в лабиринте правил. Те, кого вышлют в погоню за беглецами, доберутся по этому очевидному следу до Грейт-Олд-Бейли, но не будут знать, куда повернуть дальше. После того, как телега свернула на широкую и оживленную улицу, из нее не выбросили ни единой улики. На юг Грейт-Олд-Бейли шла до Латгейта и дальше уже под именем Уотер-Стрит вела к пристани Блэк-Фраерс. К северу на бросок камня стояло здание уголовного суда и чуть дальше Ньюгейтская тюрьма. Преследователи вполне законно предположили бы, что беглецы свернули на юг к реке и свободе, а не на север, к суду и самой страшной тюрьме в городе. Однако они свернули на север и довольно скоро остановились. Сатурн встал, сбросив рогожу и взял у кучера фонарь. Джимми, Дэнни и Томба сели ошарашенно, глядя по сторонам. Телега стояла на пересечении Грейт-Олд-Бейли с другой, еще более широкой улицей, которую перегораживал готический замок с аркой. Въезд в арку закрывала массивная решетка. «Нью-Гейтская — сказал Джимми. «Не задерживайте взгляд на низком и темном» посоветовал Сатурн, приоткрывая створку фонаря. «Устремите его ввысь на тройное окно над статуями». Окно, о котором он говорил, находилось в футах в тридцати от мостовой. Между железными прутьями горела одинокая свеча. Пламя взметнулось вверх, озарив лицо лишь на то время, которое нужно, чтобы задуть огонек. Однако и этого мгновения им хватило, чтобы узнать человека за решеткой. те! — выкрикнул Джимми, но финальный звук заглушила ладонь Томбы, зажавшая ему рот. Уже поэтому одному Джек Шафто мог бы понять, кто в телеге. Впрочем, Сатурн разрешил последние сомнения, направив свет фонаря поочередно на Джимми, Дэнни и Томбу. Последним он осветил Даниэля. Важно было показать Джеку не только, что они сбежали, но и кто устроил побег. «Летите, как птицы!» — сказал Джек. Он не кричал, а каким-то образом проецировал свой голос прямо на них. «И не останавливайтесь, пока не достигнете Америки!» «А ты, отец, мы должны бежать вместе!» — крикнул Джимми. «Если бы желание само по себе могло рушить тюрьмы...» «Все люди были бы свободны», — отвечал Джек. «Нет, я здесь, вы там. Завтра я по-прежнему буду здесь, а вот вам лучше не задерживаться». «Отец, мы не можем тебя бросить», — сказал Дэнни. «Довольно. Трогайте немедленно. Слушайте, 30 лет я твердил, что должен позаботиться о своих сыновьях. До сей минуты...» «Я просто болтал языком. И вот, наконец, я сделал, что обещал. Забудьте всю пакость, помните только это. Вперед! Отправляйтесь в Америку, найдите себе жен, заведите детей и расскажите им, что их дед сделал для своих сыновей. Пусть знают, что от них ждут никак не меньшего. Прощайте!» Голос сорвался. Джек обессиленно приник к решетке, и людям внизу вновь смутно предстало его лицо. Сатурн махнул кучеру. Тот щелкнул кнутом, и телега повернула на запад. Прощальные крики трех беглецов потонули в грохоте колес. Рогожа опустилась, скрыв здание с едва различимым лицом Джека в окне. Телега укатила прочь. Площадь опустела. Над ней... Угадывались пять человеческих фигур, припавший к решетке Джек, а под ним, в нишах, свобода, правосудие, милость, истина. Все они как будто повернулись к Джеку спиной и демонстративно не слушали приглушенных рыданий, долетавших из окна еще несколько минут. По Хай-Холборн доехали только до Чансери-Лейн. Там повернули на юг к реке и через Темпл добрались до пристани, где ждала лодка с несколькими грибцами, которые за приличные деньги согласились на одну ночь стать слепоглухонемыми. Все пятеро участников побега сели в лодку. Она отвалила от пристани Темпла и двинулась наискось вверх по течению к ряду деревянных причалов на Ламбецком берегу. «Неизвестно, как скоро ваши исчезновения заметят», — сказал Даниэль, когда спутники, по его мнению, достаточно оправились от жестокого прощания, чтобы слышать и понимать. Беглецы жадно поглощали хлеб, сыр и вареные яйца, ждавшие их в лодке. При первых словах Даниэля все трое повернулись к нему, из чего он заключил, что они привыкли внимательно слушать и выполнять указания. «Первым делом...» Людей с вашими приметами будут искать в нижнем течении Темзы, поэтому туда вам не надо. На том берегу ждут быстрые лошади, чистая одежда и человек, который проводит вас до некоего места в Суррея, где вы смените коней, и так до самого Портсмута. Если повезет, вы завтра же отплываете в Каролину вместе с работниками, завербованными на плантацию мистера Икхэма. На вас выправлены такие же документы. Однако, если весть о вашем побеге достигнет Портсмута раньше, чем корабль отплывет, возможно, придется заплатить какому-нибудь контрабандисту, чтобы тот отвез вас во Францию. «Отец сказал в Каролину», — подал голос Дэнни. «Значит, поедем в Каролину». «Не сомневаюсь», — отвечал Даниэль. «Думаю, вам в Америке понравится». «Знаем. Были», — отозвался Джимми. Члены банды Шафто настолько привыкли к отчаянным ночным эскападам, что умчались в ламбецкую тьму раньше, чем Даниэль успел вылезти из лодки, чтобы с ними проститься. Теперь ему оставалось только сидеть и ждать, когда грибцы доставят их с Сатурном обратно на лондонский берег. «Я и не подозревал, как чертовски трудно возглавлять преступную организацию», – посетовал Даниэль. Возбуждение последних часов схлынуло, осталась только непомерная усталость. «Как правило, люди приходят к этому постепенно, начиная с более простых занятий, вроде кражи часов», – заметил Сатурн. «Неслыханное дело, чтобы кто-то сразу оказался наверху. Такое мог совершить только выдающийся член королевского общества. Будь на мне шляпа, я бы снял ее перед вами, сэр». «Интересно, зачтется ли моя неопытность за смягчающие обстоятельства, когда меня будут судить?» «Никогда, а если. Хотя, вам стоит подумать о возвращении в Америку». «Хорошо, подумаю», — отвечал Даниэль. «Но прежде нам предстоит спуститься в еще одну Клоаку». «О, после сегодняшнего я никогда больше не буду смотреть на Уолбрук, как на Клоаку», — отвечал Сатурн. «Скорее, как на ручеек, который замуровали под землю для удобства немногих избранных». До Крейнкорта было меньше четверти мили. Даниэль взял порт-шес, и носильщики доставили его туда в несколько минут. Исаак Ньютон, как оказалось, работал тут допоздна. Кто-то его нашел и вызвал. Узкий двор перегораживала стоящая перед крыльцом карета. Даниэль велел носильщикам посторониться, чтобы ее пропустить. Исаак вышел. Белый в свете уличных фонарей, кашляющий, осунувшийся. Он сел в карету и тут же открыл окно, чтобы впустить воздух. «В Нью-Гейт!» — приказал он. «Если потребуется, я буду всю ночь сидеть рядом с Джеком Шафто, а завтра представлю его перед магистратом. Посмотрим, как Джек будет упорствовать, когда на него навалят тонну камней». Карета как раз проезжала мимо Портшеза на расстоянии не больше вытянутой руки. Исаак, по всей видимости, обращался к своему спутнику, какому-то значительному лицу, но говоря эти слова, он посмотрел в окно прямо в лицо Даниэлю. Тот знал, что надежно скрыт за плотной черной занавеской и все равно задержал дыхание. Несколько мгновений он чувствовал нехватку воздуха, как узник, которого придавили тяжелым грузом.